Человек и его внутренний мир. Что я могу? На что я способен? Я получаю много песен. Читая некоторые из них, испытываю такие ощущения, будто меня током ударило. Знаете, что чаще всего я вижу в сообщениях? Бессилие и зависть. Свекровь, мама, муж, плохие. А я что могу, если они такие? Вам просто повезло с мужем, детьми, работой, инстаграмом. А мне вот так не повезло. Это легко говорить из Москвы. А вот у нас тут все плохо и хорошо никогда не будет. Недоверие. Вся эта ваша психология не для нормальных людей. Все, что вы пишете, не работает. Я целый раз попробовала и не помогло. Агрессию. Я буду бить детей и кричать на них, потому что все должно быть, по-моему. Отчаяние. Вам просто хорошо? а мне тут плохо и так далее. Думаю, бесполезно писать о том, что мне тоже бывало тяжело, о том, как мне бывает тяжело. Было бы по меньшей мере странно соглашаться, что мне повезло с мужем и детьми, с городом, родителями, страной, президентом и верно мною выбранной планетой для жизни. Я не могу предложить всем страждущим волшебную таблетку, упражнение, уговор, жалость и поддержку. а также найти виноватого, рассказать о созависимости. Совершенно излишней здесь будет и реклама антидепрессантов, мыла, веревки, коврика для снятия напряжения. Потому что изменить свою жизнь к лучшему невозможно, пока вы не осознаете, что будете только вы и ваша жизнь. Она одна, она ваша, как и ваша муж, дети, свекровь, профессия, работа, страна и вселенная. И что со всем этим делать, не решит никто, кроме вас. Мы с вами живем в мире полном возможностей, а вот как их использовать, каждый решает сам. Я уверена, что нужно начать что-то менять немедленно, не откладывая на когда-нибудь потом. Жизнь многогранная и полосатая, только она не черно-белая, а радужная. Правда, чаще такую ее видят наши дети. Маленькие и глупенькие, а не мы, взрослые. И вроде как умные люди. Что такое инфантильность взрослых? Начиная разговор об инфантильности взрослых, необходимо в первую очередь разобраться, что мы имеем в виду под этим качеством. Приведу конкретные симптомы такой болезни. Иногда присутствуют все, иногда один-два. Признаками инфантильности у мужчин являются следующие особенности. Первое. Он искренне думает, что все крутится вокруг него. Второй Всегда обвиняет других, если что-то не нравится или возникает конфликтная ситуация. Третье. Иждивенец. Не желает работать, а также вести домашнее хозяйство. Четвертое. Не способен принимать важные решения. Пятое. Все свободное время проводит в интернете, играет, общается на форумах и в соцсетях, смотрит фильмы и так далее. Шестое. Все его аргументы начинаются одинаково. «А моя мама» теперь о женщинах. Первое. Говорит высоким голосом, часто использует уменьшительно ласкательные формы. Второе. Все время удивляется, будто ничего не понимает. Третье. Обижается, когда на самом деле злится, не может четко описать свои чувства. Четвертое. Любит одежду не по возрасту. Пятое. Определяет себя словом девочка. Именно поэтому ничего не может, все должен делать партнер. Шестое. Цель жизни мужчина. Седьмое. Ноет, капризничает, плачет и дуется, вместо того, чтобы сказать, чего она хочет. Порой сама не знает, чего хочет. Восьмое. Все ее аргументы начинаются одинаково. А моя мама... Если ваш партнер – инфантильный человек, помните главное – вы не сможете заставить его быть взрослым. Так что не тратьте себе нервы. Просто сделайте свой выбор – жить с ним или не жить. Чем можно себе помочь? Принять на себя ответственность за свою жизнь. Очень не советую передавать в руки инфантильным гражданам важные для вас решения или выдавать им доверенности, потому что у них есть одна мотивация в жизни. Мне так хочется. И не факт, что ваши желания сходятся. Иногда, для собственного комфорта, попробовать вести себя подобно вашим инфантильным близким. Если у вас инфантильная мама, можно с ней поиграть в ребенка, буквально ныть и конючить. Если мужчина, попросите о помощи, говорите, что вы чего-то не понимаете и тому подобное. Время от времени подчеркивать преимущество взрослости. Я понимаю, что быть взрослым сложно, Но это и интересно. Важно понять, что вашему близкому тоже все это не в радость. Думаете, легко жить, когда не можешь принимать решения ни в личной жизни, ни на службе, когда тебя раскачивает как маятник. Ой, развожусь, ой, нет передумал. А еще подростковый максимализм, экзальтация, частое использование слов «всегда» и «никогда», склонность к восхищению и превозношению всего и вся. Инфантилизм – это травма воспитания. Если один из взрослых в семье инфантилен, ребенок мог взять его поведение в качестве примера для себя. Инфантильные мужчины и женщины вырастают в ситуации гиперопеки, то есть в полной жизненной изоляции, когда родители твердят «Ты плохо сделал», «Ты не сможешь», «Я сделаю лучше» и тому подобное. Ребенок мог не получить в полной мере любви, внимания и поддержки со стороны взрослых в детстве. Словом, инфантильность — неосознанный выбор человека, а дурная работа его психики. Но если вы осознаете этот недостаток и стремитесь его исправить, то все в ваших руках. Длительная терапия с психологом вам обязательно поможет. Что такое кризис среднего возраста? Прежде чем начать разговор на заявленную тему, хочу спросить у вас, уважаемые слушатели. Вы верите в кризис среднего возраста или считаете его надуманным? Возможно, я удивлю вас, но должна сказать, что это самый надуманный возрастной кризис, хотя о нем больше всего говорят и сочиняют легенды, а также приписывают ему огромное количество грехов. Буквально с 30 до 45 лет на любое плохое настроение Известия о развале семьи или брошенной работе можно услышать, Ну, это кризис среднего возраста. Впрочем, давайте разбираться. Как правило, кризис среднего возраста охватывает период от 37 до 42 лет у мужчин, возраст около 40 лет у женщин. Самое главное, что нужно отметить, у этого кризиса нет точной даты, то есть накрыть может когда угодно или... Не накрыть вообще, поскольку он бывает примерно у 75% людей, а остальные его не замечают. Это зависит от того, насколько человек самодостаточен и подвержен влиянию извне. Причин, вызывающих кризис среднего возраста, много, среди них есть и гормональные, и социальные, и эмоциональные. Приведу ряд основных факторов, влияющих на то, будет вами ощущаться кризис и насколько тяжело. или нет. Первое. Острее ощущается возраст близких, уходит из жизни родители. Второе. Заметны первые возрастные изменения в себе и партнере, от внешних до поведенческих. Успокаивающие фразы типа «ну, это возраст», лишь усугубляют душевные переживания и вызывают пресловутые безвребро. в ребро». При общении с молодежью возникает ощущение собственной юности. Третье. Дети взрослеют и покидают родительское гнездо, отчего рождается чувство бессмысленности своего существования. Четвертое. С неумолимой жестокостью встает вопрос. «А чего я достиг в жизни?» Поиск ответа на него объясняет постоянное сравнение себя с одноклассниками, коллегами и звездами экрана. Пятое. Усиливается ощущение неизбежности происходящего. Ведь даже если работа нелюбимая, шансов ее поменять после сорока в нашей стране не так уж и много. И вообще. Сорок лет воспринимается многими как своеобразный рубеж, после которого уже не найти личного счастья, не заниматься сексом, не рожать, не быть здоровым, не веселиться. От этого бесконечного «не» любая психика захочет вздернуться. Однако нужно отметить, что учеными проводились эксперименты, в ходе которых подобными запретами воздействовали на группу 25-летних молодых людей. И хотя они сами дали согласие на участие в опытах и отдавали себе отчет в том, что это психологическое давление не настоящее, их душевное состояние было подорвано наступлением кризиса среднего возраста. Выходит, наш мозг так легко обмануть? Шестое. все чаще возникают проблемы со здоровьем, колеблется гормональный фон. Все это вместе или по отдельности может привести к таким симптомам, как депрессивное настроение, постоянное обдумывание вопроса, а что потом, раздражение на близких и зацикленность на их недостатках, постоянные упреки в адрес партнеров, недовольство собой, постоянная мысль, что хуже уже не будет, Бесконечный поиск виноватых в ряду от Бога до президента, мысли о бесполезности прожитой жизни. Что делать, если вы обнаружили у себя или у близких кризис среднего возраста? Если накрыло вас, и вам удалось поймать свое состояние в самом начале, не бегите от кризиса, а скажите ему: Привет! Кризис хорош тем, что это своеобразное эмоциональное дно, и лишь вам решать. оттолкнуться и взлететь или лечь и покрыться илом навсегда. Смотрите на жизнь объективно. Фраза: "Жизнь уныла, и я полный ноль" не отвечает критериям объективности. Ничего не достигли? Чего конкретно не достигли? Составьте список. А чего достигли? Чего могли бы достичь и что нужно для этого сделать? Снова пишите списки от руки. на бумаге обязательно следите за здоровьем этот период опасен срывами обострениями и рецидивами контролируйте уровень гормонов помните что в этот период задачи и того кто подвергся кризису и тех кто рядом не дать перерасти подавленному состоянию в депрессию для этого важно иногда жалеть не подогревать тему жизнь кончена мне уже сорок и хорошо уже не будет строить планы, тормошить, если надо. Если хочется все бросить, скажите себе или близкому, переживающему кризис, хорошо, брось, но через три месяца. Обычно столько длится острый период, а лучше в это время не разрушать все до основания. Почему взрослые люди ноют? Если вы думаете, что ноют только дети, вы сильно заблуждаетесь. Это весьма распространено, и среди взрослых. Разумеется, вполне допустимо иногда поныть, похныкать или пострадать. Но иногда. Это примерно раз в месяц или во время болезней, а не постоянно. Между тем есть люди, для кого это норма, ежесекундный формат общения. Кто же этот человек? Вот список его стандартных фраз. О, какая жара стоит! Ну вот, похолодание идет, Сделай что-нибудь. Твой ребенок шумит. Ой, мне не очень хорошо. На работе одни придурки. Твои друзья подруги. Это просто ужас. Казалось бы, в этих фразах нет ничего особенного. Но у этой категории людей подобные высказывания постоянны. Что еще можно сказать о нытиках? Они постоянно болеют и жалуются на здоровье, но. не лечатся, поскольку ни один метод лечения, по их мнению. Им не поможет. Они часто улыбаются в лицо собеседникам, но за глаза отзываются обо всех плохо. Они ругают любую власть. При этом страна проживания не имеет значения. Они считают, что лучше всех все знают, но их недооценивают. Они очень часто употребляют фразы-паразиты из разряда «Сплошная головная боль», «Сколько же можно», «Все мне на шею сель» и тому подобное. Это можно объяснить. гормональным расстройством, это совсем не редкость, тем, что человек воспитывался родителем синдромом жертвы и теперь просто повторяет усвоенную модель поведения, тем, что быть нытиком выгодно, если на это активно реагируют близкие, дурной привычкой, никто не помнит причину, это просто образ жизни. Что можно сделать в такой ситуации? Что касается гормонального расстройства, то совершенно ясно, что нужно обследоваться и лечиться. В отношении остальных пунктов исправить что-то может только сам человек, если захочет. Как же перестать ныть по мелочам? Я предлагаю метод «нытье по расписанию». Предположим, проехавшая мимо по улице машина обрызгала вас грязью. Думаю, никто не будет радоваться в этой ситуации. Напротив, мы пострадаем, пожалуемся минут пять. В том-то и смысл, что в основном люди, ощутив негативные эмоции, спустя пять минут ее забывают. А есть другие, которые будут водители этого вспоминать неделю, мужа опозданием с работы попрекать месяц и тому подобное. А кому от этого хуже? Водитель обрызгал и уехал. Он даже не догадывается о вашей реакции. Мужу не все равно, но жить нормально, выслушивая необоснованные упреки, невозможно. Поэтому он начнет опаздывать всегда, чтобы жене было, что ему предъявить. Так вот, не запрещайте себе отрицательные эмоции. Засекайте время. Хватило пять минут, чтобы поныть. Если хватило, хорошо, тема закрыта. Если не хватило, то скажите себе. Я заношу это в список и пострадаю об этом, ну, скажем, в субботу. Можно вести реальный список в письменной форме. И вот в субботу вы достаете и читаете. Во вторник обрызгала машина. Страдай! Разумеется, ваш мозг воспротивится, ведь это было давно, да и яйца выеденного не стоит. А из-за таких мелочей вы губите собственную психику. Как показывает опыт, из списка страданий до дня нытья доживает 1-3% поводов. Остальные оказываются незначимыми. Есть второй вариант – копилка. Нойте, страдаете больше пяти минут, вносите в копилку 10, 100, 1000 рублей. А в конце месяца отдаете их, например, на благие дела. Наши эмоции – это наши болезни. Именно поэтому не надо в них задерживаться надолго. Да, они должны быть разные и многогранные, но отрицательные несут просто разрушающую силу для нашего здоровья. Кому выгодны наши обиды и страдания? Удивительно, но даже наши обиды, страдания и тоска могут приносить нам определенные дивиденды, главные из которых удобство. Любое преодоление, любое избавление от той же обиды требует усилий. А как мы помним, наш мозг, и мы с ним за компанию, ленив от природы. Куда как лучше сидеть обиженным и принимать извинения и подарки? Или начнешь жалеть сам себя, а там, глядишь, и подруги подтянутся с носовыми платками, либо друзья предложат выпить, алкоголем вообще выгода отлично подкрепляется. Удобно, черт побери, подумал бы мозг, если бы жил отдельно от нас. А на подсознательном уровне записывается, что быть обиженным выгодно и гораздо проще, чем отпустить обиду. Ведь в ней надо разобраться, оставить в прошлом, дальше идти. А если сам не можешь, нужно обратиться к специалисту. Очень хлопотно. К тому же мучает вопрос. Это что же моему обидчику? Станет легче жить от моего прощения? Понимание того, что жить без страданий и тоски надо только вам и до поры до времени вашим детям во имя их выживания, вообще говоря, является признаком зрелой личности. Но если это для вас слабый аргумент, то помните, что долгоживущие страдания приводят нас к поражению щитовидной железы при активной реакции на обиду, проблемам с сердцем у тех, кто держит все в себе, поражению кровеносных сосудов, высокому кровяному давлению, проблемам с желчным пузырем и желудком, проблемам с органами обоняния. Счастливый человек – трудяга. И не потому, что много работает. а потому что много усилий прилагает для душевного спокойствия. Почему нужно бороться с ленью? Моя бабушка говорила, есть такое слово «надо». Сейчас же стало модно рассуждать в духе «расслабьтесь, не напрягайтесь, весь мир подождет». Относится это и к детям, и к взрослым. Между тем, исследователи мозга давно доказали, что психика и тело неразрывно связаны. Если тело в лене, то мозг ищет себе какое-нибудь занятие. И ему это прекрасно удается. Например, он обдумывает дурные мысли, переживает страхи и фобии, пробуждает психосоматику, запускает программу самоуничтожения. А если тело работает, скажем, сажает цветы, бегает на беговой дорожке, вышивает крестиком или готовит еду, то мозг отвечает за миллион важных моментов. контролирует действия, чтобы тело не повредило себе, и ему не до глупостей. Безусловно, человеку необходим отдых, который должен проходить в формате ничего не делания, около трех часов в неделю и плюс восемь дней в год. Вот в это время можно лежать и смотреть в потолок или небо и не делать вообще ничего. Как показывает практика, терпения хватает ненадолго. А если вы сталкивались с психологами, то знаете, что у нас много заданий, связанных с работой тела. Плохо вам сейчас? Грустно? Тоскливо? Прыгайте. Лучше через скакалку. Приседайте или просто пройдите 30 раз из одного угла комнаты в другой. Движение здорово помогает. Говорят, если человек мало ноет и много работает, то проживет дольше. Даешь? Вечную жизнь. Как бороться с весенним и осенним обострениями? Вы, наверное, замечали, что порой с наступлением весны или осени наши близкие начинают вести себя так, будто их подменили. Довольно распространено заблуждение, что это относится только к людям с отклонениями в работе психики. Но это не так. Под ударом все. В октябре-ноябре и в конце февраля, начале марта Эмоциональный дискомфорт испытывают многие граждане. Причина банальна – изменение погоды и продолжительности светового дня, перепады атмосферного давления. Наши сосуды не справляются. Как вы понимаете, на большей части территории России климат этому особенно способствует. Кто в группе риска? Первое – как известно, люди с психическими расстройствами. Второе – дети и подростки. Младенцы, как правило, хуже переносят приближение весны. Сказывается скудная витаминами зима, что усугубляется витаминофобией родителей. А квашеной капустой ребенок столько съесть не может. Третье. Люди со склонностью к гипертонии. Четвертое. Те, кто весь отпуск целиком проводит летом, и, следовательно, именно это время года воспринимает как самое счастливое. Поэтому я придерживаюсь мнения, Что целесообразнее дробить отпуск на части? Что делать, чтобы переходный сезон прошел более гладко? Использовать светодиодные лампы. Человеку их свет больше напоминает солнце. Принимать моновитамины или хороший комплекс с витамином D, полиненасыщенными жирными кислотами и магнием. Не откладывать жизнь на лето. Разнообразить в цветовом отношении демисезонную одежду и обувь. добавить красок в еду чтобы на тарелке присутствовали разные цвета можно сменить и посуду на более яркую выполнять простые комплексы упражнений особенно это нужно детям например лечь на пол и кататься сбоку на бок как пережить перинатальную потерю к сожалению следует отметить что для большинства будущих мам перинатальные психологи недоступны а ведь в реальности такой специалист был бы востребован в каждой женской консультации. Ситуации, требующих вмешательства перинатального психолога, масса. Среди них страхи беременных, невозможность с кем-либо поговорить, патологии развития плода, послеродовые депрессии, перинатальные потери, выкидыши, замершие беременности. Согласно статистике, больше 20% беременностей имеют печальный исход, и больше 15% пар распадаются после. Это во многом связано с тем, что после перинатальной потери у нас не принято поддерживать женщин, а сами женщины считают, что горевать стыдно. Однако эта утрата не отличается от любой другой. И только женщина знает, как для нее правильно это время переживать. Кто-то кричит об этом, пытаясь разделить свои эмоции с миром, а кто-то сохранит это навсегда в своем сердце. Одни уходят с головой в работу, или фанатичное планирование новой беременности. Другие погружаются также с головой в проживание горя. Проходя все стадии от отрицания до принятия, что порой занимает годы, они полностью исключают возможность забеременеть. Никто не может предложить готовый сценарий, как правильно пережить перинатальную потерю. Его просто не существует. Важно помнить, что слова «да еще родишь», «все это мелочи», «все к лучшему», Природа позаботилась. Ну, поплакала и хватит. Не помогают избавиться от тоски. Есть стадии, от которых не убежать. Первое. Шок. Второе. Отрицание или поиск, когда вид беременных женщин и детей вокруг причиняет сильную боль. Третье. Торг и поиск виноватого, когда вопрос «за что?» не выходит из головы. Четвертое. Апатия и депрессия. Жизнь по течению с поддельными эмоциями, особенно если уже есть дети. Пятое. Принятие. Сколько по времени займет прохождение женщины всех перечисленных стадий, никто не сможет сказать точно, но в среднем около 18 месяцев. Если женщина сразу беременеет, преодолев страх, то переживания будут как бы смазаны. Если она решит больше не делать попыток, то ей грозит хождение по кругу от одного этапа к другому, на протяжении долгих лет. Что поможет? Работа с перинатальным психологом. Любой способ отвлечься, от уборки дома до новой учебы, от поездки до хобби. Помощь близких людей. Если это коснулось вашей подруги или жены, не отдаляйтесь от нее. Как это не банально, но новая беременность. Если установлена причина, то нужно обязательно пройти лечение и подготовку. Но главное — не переложить сюда страх потери. Зачем мы откладываем жизнь на потом? Вот когда мы купим квартиру, а вот когда ребенок подрастет, вот когда у меня будет... Доводилось вам слышать подобные фразы? Или признайтесь, они часто звучат из ваших уст? Есть такое понятие «синдром отложенного счастья», и это практически лидер всех обращений к психологу. Думаю, суть примерно ясна. Люди живут черновую жизнь, ожидая, что после выполнения ряда условий у них случится основная, настоящая жизнь. Как правило, она или не настаёт, или появляются новые сверхзадачи. Жить в моменте, получать удовольствие и заниматься здоровым целеполаганием становится для человека почти невозможным. Однажды я консультировала пару на грани развода, ему 45, ей 39. В браке 16 лет. Детей нет. Муж всегда мечтал о детях, а жена говорила, что для этого нужны идеальные условия. Квартира, машина, дом, доход от 400 тысяч рублей у мужа, возможность не работать жене, роды в США. Все выполнено, а ребенка нет. Последнее требование суррогатная мама, так как не хочу рисковать здоровьем, привело к желанию развестись у мужа. И это не уникальная ситуация. Девушка отказывается вступать в брак, пока мужчина не погасит ипотеку сам. Муж, отец двоих детей, не разрешает семье ездить в отпуск, потому что надо ездить в приличные места, а на них не хватает денег. Синдром отложенного счастья, как правило, объясняется следующими причинами. Менталитет и религия. Первое заставляет копить на черный день, хорошее не носить, чтобы не завидовали. Второе объясняет. Здесь все тлен, вот там будет настоящая жизнь. Человек не замечает процесса и не получает от него радости, ему нужны только конечный результат и драйв от него. Важно помнить, что синдром отложенного счастья это форма затяжного невроза, которая почти всегда приводит к депрессиям, суицидам и серьезной психосоматике с целью самоуничтожения человека. Ведь периода той самой жизни, как правило, не случается что делать если вы столкнулись с таким явлением хвалить себя и близких за те достижения которые уже сделаны или делаются радоваться им искренне фиксировать прописывать ставить мини цели не покупка дома а его аренда или жизнь в квартире разложить бюджет траты разбить их на части выполнять упражнения пять радостей дня Каждый вечер всей семьей записывать пять хороших событий, произошедших за день, и класть записку в банку радости. Это очень важно для осознания своей жизни. Понять и прописать, что можно откладывать, а что не стоит. Найти причину своего невроза. Лучше это сделать с психологом. Моя жизнь полная. Почему порой накатывает такое состояние? что хочется в отчаянии произнести «Моя жизнь полная!» Причин много. Трагическое событие. У каждого свое. От смерти близких до развода, от замершей беременности до болезней детей, эндокринные нарушения, разрушенные планы, эмоциональные и профессиональные выгорания, клиническая или так называемая истинная депрессия, которую обязательно следует лечить под контролем специалиста. Независимо от причины, люди переживают примерно одни и те же стадии и симптомы. Но очень важно помнить, что вы не виноваты, и вам нужна помощь. Вот возможные проявления. Волнообразное настроение. С утра может быть все плохо, днем лучше, а к вечеру совсем караул. Или наоборот, когда есть близкие, которые отвлекают, например, дети, Человек может забыться, но как только он остается наедине со своими мыслями, тяжесть состояния лишь усиливается. Мысль мне плохо крутится в голове, но при этом часто невозможно ответить на вопрос, что же именно плохо и чем надо помочь. И чем больше задают этот вопрос, тем больше уровень внутреннего накала и ощущение себя несчастным. Постоянный вопрос за что и поиск виноватого от Бога. до близких. Это происходит потому, что психика хочет защитить страдающего. Когда есть кого обвинить, то становится чуть легче. Будто силы тратятся на виновника, а не на саморазрушение. Ощущение собственной ненужности. Искренне кажется, что весь мир отвернулся, и хорошо уже никогда не будет. Ревностное отношение к чужому счастью, общению и благополучной жизни. Глаза на мокром месте. Человек вроде держится, пока никто не трогает, но на любое касание вопросом или общением следует реакция слезы. Большие страдания доставляют слова окружающих «Не майся дурью!» «Ты просто зажралась! Возьми себя в руки!» «Не гневи Бога!» и тому подобное. Крайняя степень – суицидальные мысли. К счастью, большая часть из них никогда не будет реализована. Здесь, разумеется, необходима помощь специалиста. Общение с другом — это, конечно, чудесно, но друг видит все сквозь призму своей жизни и подбадривает так, как умеет. А нужно найти причину депрессивного состояния и убрать ее. Тогда станет легче, и качество жизни вырастет. Можно предпринять следующие шаги. Попытаться отыскать причину происходящего. Чаще всего это или обиды, иногда забытые, или страхи, например, перемен, беременности, потери работы, болезни своей или близких. Самый лучший метод — свободное письмо. Берите лист бумаги, ручку и пишите все, что идет на ум. Не фильтруя и не подбирая слова, вы это пишете для себя. Скорее всего, будут и слезы, и злость, и многое другое, но это хороший метод понять, откуда ноги растут. Не быть собой наедине. Здорово, если есть близкий человек, с которым можно говорить все время, как в письмах, но устно. Помнить, что отрицательные эмоции — это нормально. Не надо себя за них осуждать. Человек не может все время радоваться. Важно другое. Негативная эмоция подсознательно воспринимается нами, как удобная. В ней мы очень легко застреваем и живем. Не сидеть. если здоровье позволяет то вставайте и гуляйте в парке или центре вашего населенного пункта поезжайте на дачу все хорошо кроме сидения. любая физическая нагрузка нам помощник общаться с людьми нет в оффлайне таких идите в инстаграм просто поболтать или прокомментировать пост просто услышать что все будет хорошо это путь а куда покажет время и помните что вы не одиноки. Даже если вы уверены, что так плохо только у вас на душе, вам это только кажется. Может ли быть плохо, когда все хорошо? Люди на редкость — добрые существа. Я не раз с удивлением наблюдала, как счастливые мамы и жены с готовностью кидали камни в виде слов «Да вы с жиру беситесь!» в тех, кто писал, что под их состояние Подходит определение «у меня все хорошо, но мне плохо». Как же не правы те, кто готов осудить этих страдальцев? Ведь для такого состояния есть вполне понятные и конкретные причины, среди которых, первое, нехватка витамина D, второе, эндокринные нарушения разного рода, третье, эмоциональное выгорание разных степеней, четвертое, обыденность и день сурка, которые заставляют наш мозг лениться, И переставайте искать радость в каждом дне. Пятая клиническая депрессия. Что делать в этой ситуации? Попробуйте понять, зачем вам нужно это состояние. Быть может, так вам уделяют больше внимания? Заботятся или любят? Попробуйте ответить честно, хотя бы самому себе. Делайте хоть что-нибудь. Если вы уверены, что ваши причины первые или последние, то идите к специалисту. Если ваши причины из середины списка, то начните вносить хоть какие-то изменения в свою жизнь. Займитесь спортом, делайте хотя бы зарядку дома, пейте воду. Очень часто ухудшает самочувствие обезвоживание. Спите, недосып тоже подливает масло в огонь. Ешьте, ведь голод – фактор ухудшения. Танцуйте, я не сошла с ума и помню, что вам плохо, но вы взрослый человек. а взрослые ноют лишь минуточку, а потом встают и решают проблему. Здесь и сейчас от вашего психического здоровья зависит очень многое. Также предлагаю выполнять простое практическое упражнение, которое поможет избавиться от фокусировки на негативе. Чтобы перестать зацикливаться на плохом, круглосуточно размышлять, в чем поступили не так или как можно изменить ситуацию, нужно говоря компьютерным языком перезагрузить систему. Перед сном возьмите лист бумаги и ручку и запишите ответ на два вопроса. Это можно сделать устно или с помощью телефона. Первое. Мои достижения сегодня. Второе. Кому я сегодня благодарен? Я гарантирую, что через месяц выполнения этого упражнения вы скажете, что ваша жизнь стала лучше, и вы смотрите на мир иначе. Кстати, Такое задание может оказаться полезным для диалога с детьми от пяти лет и старше. Экстрим в психологии. Позвольте мне познакомить вас с одним упражнением, которое уверенно сможет стать вашим волшебным пинком. Я узнала о нем из рассказа о методах психотерапии в Японии. Он заключается в имитации траурной церемонии, в ходе которой человек проживает свои похороны. Кстати, такие экстремальные методы известны не только в Японии, но и в других странах. Только представьте, каково это — побывать, пусть и мысленно, на собственном погребении. Согласитесь, этот метод очень радикальный, и у нас бы за такую практику поголовки не погладили бы. Но есть чуть более гуманные психологические упражнения и не менее эффективные, а главное, доступные каждому. Одно из них — «Что люди скажут?». Полагаю, вы догадываетесь, в чем оно состоит. Нужно написать, что могут сказать о нас люди, если нас не станет прямо сейчас. Признаюсь, было время, когда именно оно меня спасало. Мне было очень плохо в тот период. Я села и стала писать. Мать троих детей, ноющая и опустившая руки и так далее. Писала раз пять, а потом спросила сама себя. «А что я могу изменить?» И вот тогда поползла, потом стала, пошла и побежала. Бегу до сих пор. Обстоятельства бывают очень тяжелые, и вариантов не очень много. Жить и, как в притче про лягушку, взбивать лапками сметану в масло. Не жить и, как другая лягушка, пойти на дно. Или существовать так, чтобы стало жаль прожитых лет. когда работает позитивное мышление. Хочу спросить всех слушателей, о чем вы мечтаете? Уверена, что если бы существовала обратная связь, я бы услышала, чтобы дети были здоровы, чтобы родители жили как можно дольше и тому подобное. Это замечательные мысли. Но все-таки, чего бы вы, уважаемые слушатели, пожелали бы себе? Боюсь, я не дождалась бы сейчас быстрого ответа, потому что, по моим наблюдениям, этому надо учиться. Люди не умеют хотеть для себя. В качестве практикующего психолога я много раз объясняла своим клиентам, что такое сознание, бессознательное, подсознание и мозг. Я десятки раз повторяла, что негативная мысль может быть воплощена только если она направлена на себя самого, что с глаз не существует. и что от страхов перед детской онкологией ваш ребенок не заболеет раком я утверждаю это исходя из научного обоснования силы мысли и возможности ее материализации а теперь позвольте мне привести выдержки из сообщений в мой адрес мне консультант сказал что если я не хочу панических атак я ни в коем случае не должна думать о плохом я стараюсь но в итоге панические атаки еще сильнее Я купила в интернете курс, в котором рассказываю, что если очень сильно захотеть, то я начну зарабатывать сто тысяч рублей. Но уже год все у меня все те же 57 тысяч, хотя и все свое время трачу на ритуал и так далее. У каждой проблемы с психикой, такой как панические атаки, обсессивно-компульсивное расстройство, есть своя история возникновения. Мало просто думать о хорошем, надо проработать и убрать причину. Позитив, разумеется, в помощь, но сдерживание негатива внутри не принесет добра. Много хотеть – это чудесно, но давайте проведем эксперимент. Предположим, вы захотели, нет, даже не яхту, кусочек сахара. Вы очень захотели его именно сейчас, конечно, никому не говоря. Появится он у вас в руках? Вряд ли. Потому что... Реализация любой мысли способствует действию. Можно очень стремиться выйти замуж за английского лорда, но для начала надо хотя бы билет в Лондон купить или начать английский язык учить. Все, кто вам говорит о чуде и учит ему, уже точно не сидели на месте и что-то делали, работали, в том числе над собой, искали связи, рисковали и так далее. и тот позитив, котором они себя окружили, естественно, давал результаты. Кроме того, у всех, кто учит позитивному мышлению, горят глаза. Вы видели хоть одного унылого коуча, обучающего тому, как осуществить мечту? Я нет. И думаю, что поэтому они идут вперед. А из-за вашей старательной мысли, почему все бонусы достаются коллеге по работе, ведь я краше и умнее, «Вот бы ее уволить! Избавиться могут от вас, так как мышцы лица при этих думах так напряжены, а глаза такие злые, что начальник рано или поздно решит, что вам не место в коллективе. Наконец, успешные люди точно знают, чего хотят. И здесь мы вновь возвращаемся к вопросу, заданному изначально. Можете ли вы сформулировать хотя бы одну мечту? Ваша абсолютно эгоистичная мечта не должна быть про миру мир или здоровье кому-то. В этом заключается главный секрет позитивного мышления. Мысли работают, когда они направлены на своего автора. Оставьте попытки пожелать зарплату мужу, здоровья детям, квартиру маме и тому подобное. Начните с собственных устремлений. Без частицы «не» и фразы «хочу себе здоровых детей». Попробуйте прямо сейчас сделать что-то для себя. Сделай так, чтобы глаза горели и в животе запорхали бабочки. Как правильно мечтать. Карта желаний. Вокруг метода построения карты, газеты, желаний сложены немало легенд. Ему приписывают буквально магическое действие. Между тем, применительно к психологии это лишь один из традиционных способов визуализации, которому есть вполне научное объяснение, проговаривая детали, обсуждая их, приклеивая картинки, мы отправляем сигнал в подсознание. Иными словами, это метод разговора с самим собой, попытка прислушаться к себе, способ конструктивно мечтать. Я дам вам несколько рекомендаций относительно карт желаний, чтобы этот метод фантазирования принес вам ощутимую пользу. Работа собственным подсознанием требует ювелирной точности. Скажем, загадали вы себе пуделя, зафиксировали его образ на карте желаний, но неожиданно по случаю приобрели у знакомых левретку и вдруг обнаружили у себя аллергию, что не случайно, поскольку подсознание работает на выполнение конкретной команды. Поэтому, создавая карту желаний, сто раз отмерьте и один наклейте. Выстраивая образ своей семьи, используйте для иллюстрации только собственные фото. Клейте, меняйте позы, рисуйте в конце концов. Причина все в том же, в подсознательном сценарии. Предположим, наклеили вы свое лицо на фото жены принца, выходящей с сыном из роддома, а родили дочь. из-за того, что психика уже освоила сценарий с сыном, у вас могут быть сложности. Именно поэтому я против указания пола будущего ребенка, возраста потенциального мужа и так далее. Заложив себе такую программу, можно пропустить свое счастье. Составление карты желаний можно сделать семейным ритуалом. Собраться, сесть вместе и обсудить, о чем же ваша семья мечтает. Это очень психологично. Дети раскрываются, любимый расскажет, о чем он думает. Отличный метод семейной психотерапии. И время хорошо проведете, и много нового о близких узнаете. Проговаривайте в деталях, когда конкретно вы хотите чего-либо достигнуть. Установите даты, это очень важно. Иначе мозг относит желаемое событие к временному промежутку когда-нибудь и никак вам не помогает. Чем больше секторов и деталей будет на вашей карте желаний, тем лучше. целесообразно делать карту не черно-белой, а цветной. В то же время избегайте обилия красного и желтого. Кроме фото и красивых картинок, используйте текст. В психологии он очень важен. Прописывайте детали и говорите обо всем, как о свершившемся факте. Например, «Я работаю в новом офисе». Мой график — три дня в неделю с 8 до 15. «Я хожу на работу в красивом офисном костюме» и так далее. Обязательно добавьте цели полагания. Распишите 50 шагов достижения каждой мечты. Поверьте, так цель станет явнее и ближе. Избегайте частицы «не». Так фраза «Мои дети не болеют» не позволит получить желаемый результат. Для любого метода визуализации важно видеть образ, поэтому на карту желания надо время от времени любоваться. То есть не сделайте спрятать, а наоборот, расположить так, чтобы она была на виду. Метод отлично работает при соблюдении одного важного правила. Не превращайте мечту в навязчивую идею. Она никого до добра не доводила. Как правильно строить планы? Одна из причин неврозоподобных состояний планировать то, что от нас не зависит. Печально, что в 87% этому подвержены женщины. Я часто слышу нечто подобное. Строила по этому поводу планы, но ничего не случилось или случилось не так. Признаюсь, что иногда и себя ловлю на таких мыслях. Что делать, если женщины, как более творческие натуры, любят фантазировать и планировать? И иногда эти слова становятся у нас синонимами. Приведу примеры разрушившихся планов. Первый. Я рассчитывала, что муж придет с работы пораньше, и мы сделаем что-то. Проблема. Почему вы это планировали? А муж в курсе? А почему он должен хотеть этого? А чего хочет он? Решение. Сообщите мужу о своих планах заранее, в совещательном порядке. Не хотел бы ты завтра заняться? Быть может, завтра ты придешь пораньше, и мы успеем? Второе. Я думала, на выходные будет солнце, идет дождь, и мне плохо. Проблема. Почему ваше настроение, а часто и отношения внутри семьи, зависят от погоды? Решение. Если вам очень хочется планировать, то сделайте 3-4 варианта планов. Так есть шанс реализовать хотя бы один. Третье. Я думала, мой сын закончит четверть на пятерки, и мы пойдем в кино, а он... Проблема. Как ни прискорбно, но с детьми вообще бесполезно строить планы. Я сама не так давно убедилась в том, что кто-то подключил на все детские тарифы опцию «Испорьте планы матери». Решение. Не планируйте то, что зависит от ребенка. Или, как было предложено ранее, имейте запасные варианты. Четвертое. Я планировала забеременеть, а ничего не вышло. И так уже три месяца. Проблема. В указанном процессе столько сторон, что часто от вас не зависит ничего. Решение. Сдайте анализы, пейте витамины, читайте книги, работайте, заведите рыбок. Проблем с уборкой всегда много. Словом, займитесь делом. Наша беда – горе от ума. Лично я дала себе зарок планировать только то, что зависит от меня. Есть спать, написать пять страниц книги, сходить в магазин и так далее. Я всегда беру возвратные билеты и не оплачиваю заранее отели. Ну и стараюсь иметь несколько запасных вариантов планов. Почему? Потому что планирование необходимо только мне. И невроз головной болью тоже лишь мой. А я хочу... нормальную маму и жену моим близким.